Рассказ девятый о неверном попугаю-батшаха Алимшаха. Когда солнце скрылось и взошла луна, Худжаста, плача от мук любви, пошла отпрашиваться к попугаю и, увидев его задумчивым, спросила. «О, мудрец, почему ты сегодня так печален?» Попугай отвечал так. «О, госпожа, мысль о тебе сильно смущает меня. Из-за этого беспокойства я позабыл о зерне и воде». Круглые сутки я думаю о том, как узнать мне, верен ли тебе твой возлюбленный, или же подобно попугаю Батшаха Алимшаха обманет тебя и предаст. Худжаста спросила, а что это за история? Расскажи. И попугай начал рассказывать. Некогда один охотник расставил селки близ гнезда попугаевой самки и поймал ее вместе с птенцами. Тогда попугаиха сказала своим птенцам так — «Дети, теперь самое лучшее — вам притвориться мёртвыми и лежать на месте. Если этот птицелов решит, что вы издохли, то выпустит вас. А что я попадусь, не беда. Если я останусь в живых, то уж как-нибудь ухитрюсь и прилечу к вам». Птенцы поступили по её указаниям, и каждый из них упал, задержав дыхание. Охотник подумал, наверное, они околели их нужно выбросить из сети. Но едва он, сказав это, выкинул их из силка, как они все взлетели и уселись на ветвях дерева. Тогда птицлов рассердился на попугаиху и хотел ее швырнуть о землю, но тут попугаиха промолвила. — О, охотник, берегись меня убивать. Если я останусь в живых, то добуду тебе столько денег и золота, что ты всю жизнь не станешь ни в чем нуждаться. И покуда будешь жив, ни о чем тебе не придется заботиться, ибо я очень умна и искусна в медицине, я знаю всяческие лечебные средства. Охотник очень обрадовался этим словам, не стал ее убивать и сказал ей так. «О, попугайха, Алимшах, бадшах нашей страны давно уже болен и недуг его тяжел. Сможешь ли ты его вылечить?» Попугайха отвечала. «О, охотник, разве это трудное дело? Я такой врач, что могу излечить десять тысяч больных, от которых отказались бы Аристу и Локман. Отнеси меня к своему бадшаху и расхвали ему мое лекарское искусство, а потом продай меня ему за сколько пожелаешь». Итак, охотник, посадив попугаюху в клетку, отнёс её к своему батшаху и стал говорить так. «Государь, эта попугаяха очень умна и прекрасно знает медицину. Если прикажешь, то она останется служить Светлому Величеству». Алимшах сказал, «Брат, я именно этим озабочен. Мне как раз необходим мудрый врач, и я желал, чтобы пришёл кто-нибудь, кто удалил бы мою болезнь. Хорошо будет, если попугаях у меня останется. Назови ей цену». Охотник назначил цену в 10 тысяч ашрафиев, и Батшах отдал ему эту сумму. Охотник, взяв деньги, отправился домой, а попугаиха начала лечить Батшаха. Через несколько дней болезнь Батшаха наполовину прошла от ее лекарств. Тогда попугаиха сказала, «О, Батшах, по милости Божьей и благодаря моему искусству и лекарствам вы стали наполовину здоровым». «Если вы надо мной сжалитесь и выпустите меня из этой клетки, то я полечу на поиски и принесу вам из пустыни средства, приняв которые, вы через несколько дней выздоровеете и сможете совершить омовение». Алимшах подумал, «Возможно, что попугай попугаеха говорит правду». И, доверившись ей, выпустил ее из клетки. А попугаеха улетела в свой лес и обратно уже не показывалась. Закончив эту сказку, попугай сказал... «Ох, Уджаста, я боюсь, как бы ни случилось того, что твой возлюбленный обманет тебя подобно этой попугайхе. Ради бога, иди скорее же на свидание с твоим милым, но пока его не испытаешь, не верь ему». Выслушав это, госпожа собралась уходить, но наступило утро, и петух запел. И на этот раз ей пришлось отложить свое свидание. Тогда она заплакала и прочла такие стихи. «Я встретилась бы с луналиким, не будь небо ко мне столь жестоким».